Ир Булычев. Две капли на стакан вина. Профессор Лев Христофорович Минц, который поселился в городе Великий Гусляр, не мог сосредоточиться. Еще утром он приблизился к созданию формулы передачи энергии без проводов, но ему мешали эту формулу завершить. Мешал Коля Гаврилов, который крутил пластинку с вызывающей музыкой. Мешали маляры, которые ремонтировали у Ложкиных, но утомились и выпив вина, пели песни под самым окном. Мешали соседи, которые сидели за столом под отцвёвшей сиренью, играли в домино и с размаху ударяли ладонями о шатучий стол. "Я больше не могу", воскликнул профессор, спрятав свою лысую гениальную голову между ладоней. В дверь постучали, и вошла Гаврилова, соседка, мать Николая. «И я больше не могу, Лев Христофорович!» Тоже воскликнула она, прикладывая ладонь ко лбу. «Что случилось?» – спросил профессор. «Вместо сына у меня вырос бездельник», – сказала несчастная женщина. «Я в его годы минуту по дому впустую не сидела. Чуть мне кто из родителей подскажет, какое дело, сразу бегу справить». «Да что там, и просить не надо было» корову из стада привезти, подоить, за свинками прибрать, во дворе подмести. Все могла, все в охотку». Гаврилова кривила душой. В деревне она бывала только на каникулах, и работа ее там не терзали. Но в беседах с сыном она настолько вжилась в роль трудолюбивого крестьянского подростка, что сама в это поверила. «Меня в детстве тоже не баловали», — поддержал Гаврилову Минц. Мой папа был настройщиком роялей. Я носил за ним тяжелый чемодан с инструментами и часами на холоде ждал его у чужих подъездов. Приходя из школы, я садился за старый, полученный папой в подарок рояль и играл гаммы, без всякого напоминания со стороны родителей. Профессор тоже кривил душой, но столь же невинно, ибо верил в свои слова. У настройщиков не бывает тяжелых чемоданов. И если маленький Лёвушка увязывался с отцом, тот чемоданчика ему не доверял. Что касается занятий музыкой, Минц их ненавидел и часто подпиливал струны, потому что уже тогда был изобретателем. «Помогли бы мне», сказала Гаврилова. «Сил больше нету». «Ну, как я могу», — ответил Минц, не поднимая глаз. «Мои возможности ограничены». «Не говорите». — возразила Гаврилова. — Народ вам верит, Лев христофорович Спасибо, — ответил Минц и задумался. Столь глубоко, что когда Гаврилова покинула комнату, он этого не заметил. Наступила ночь. Во всех окнах дома номер 16 погасли огни. Утомились игроки и певцы. Лишь в окне профессора Минца горел свет. Иногда высокая, с выступающим животом тень профессора проплывала по освещенному окну. Порой через форточку на двор вырывались шуршания и треск разрезаемых страниц. Профессор листал зарубежные журналы, заглядывая в достижения смежных наук. От прочих ученых профессора Минца отличает не только феноменальный склад памяти, который удерживает в себе все, что может пригодиться ученому, но также потрясающая скорость чтения, знакомство с 24 языками и умение постичь специальные работы в любой области науки, от философии и ядерной физики до переплетного дела. И хоть формально профессор Мицхимик, работающий в области сельского хозяйства, именно здесь он принес наибольшее количество пользы и вреда, в действительности он энциклопедист. Утром профессор на 20 минут сомкнул глаза. Когда он чувствовал, что близок к решению задачи, то закрывал глаза, засыпал быстро и безмятежно, как ребенок, и бодрствующая часть его мозга находила решение. В 8 часов 40 минут утра профессор Минс проснулся и пошел чистить зубы. Решение было готово. Оставалось занести его на бумагу, воплотить в химическое соединение – и подготовить краткое сообщение для коллег. В десять часов тридцать минут заглянула Гаврилова, и Минс встретил несчастную женщину доброй улыбкой победителя. «Садитесь. Мне кажется, что мы с вами у цели». «Спасибо», — растроганно сказала Гаврилова. «А то я его сегодня еле разбудила». В техникум на занятия идти не желает. А у них сейчас практика. Мастер жутко требовательный. Чуть что, останешься без специальности». Минц включил маленькую центрифугу, наполнившую комнату приятным деловитым гудением. «Действовать наш с вами препарат будет по принципу противодействия», объяснил Минц. «Значит, капли?» спросилось с недоверием Гаврилова. лекарство Без вкуса и запаха. Мой Коля никакого лекарства не принимает. А вы ему в чай накапаете. А в борщ можно? Борщ у меня сегодня. В борщ можно, сказал Минц. Итак, наше средство действует по принципу противодействия. Если я его приму, то ничего не произойдет. Как я работал, так и буду работать, и я трудолюбив. «Может, тогда и с Колей не произойдет?» «Не перебивайте меня. Со мной ничего не произойдет, потому что в моем организме нет никакого противодействия труду. С каплями или без капель я все равно работаю. Но чем противодействие больше, тем сильнее действие нашего с вами средства». Натолкнувшись на сопротивление... Лекарство перерождает каждую клетку, которая до того пребывала в состоянии безделья и неги. Понимаете? Сложно у вас это получается, Лев христофорович Но мне главное, чтобы мой Коленька поменьше баклуши бил. Желаю успехов, произнес Лев христофорович и передал гаврилову склянку со средством. А сам с чувством выполненного долга направился к своему рабочему столу, и принялся было за восстановление в памяти формулы передачи энергии без проводов. Но его отвлек голос Гавриловой, крикнувший со двора. «А по сколько капель?» «По десять», — ответил Минц, подходя к окну. «А если по пять?» — спросила Гаврилова. Профессор махнул рукой. Он понимал, что сердце матери заставляет ее дать сыну минимальную дозу, чтобы мальчик не отравился. В действительности одной капли хватило бы для перевоспитания двух человек, и средство было совершенно безвредным. Под окном два маляра затянули песню. Песня была скучная и по случаю раннего времени негромкая. Маляры проработали уже минут тридцать и теперь намерены были ждать обеда. Минц на минуту задумался. Потом вспомнил, что где-то под столом должна стоять непочатая бутылка пива. Он разворожил бумаги, отыскал бутылку и, раскупорив, разлил пиво в два стакана. Затем плеснул в стаканы средства от безделья и направился к окну. «Доброе утро, Орлы!» — проговорил профессор бодро. «С приветом!» — ответил один из маляров. «Пить хотите?» «Если воды или чаю, ответим твердо нет», — сказал маляр. «Вот если бы вина предложил дядя». Мы бы тебе всю комнату побелили. В двадцать минут». Через двор медленной походкой усталого человека шел Николай Гаврилов, который сбежал с практики и придумывал на ходу, как бы обмануть родную мать и убедить ее, что мастер заболел свинкой. Гаврилов обратил внимание, как солнце, отражаясь от лысины профессора, разлетается по двору с зайчиками и испытал полузабытое детское желание выстрелить в эту лысину из рогатки но он отвернулся, чтобы не соблазниться. — А вы пиво уважаете? — заискивающе спросил профессор Минц. — Шутишь? — ответил обиженно маляр. — Пива третий день, как в магазине, нет, по случаю жаркой погоды. — А у меня бутылка осталась, — сообщил Минц. Он поставил полные стаканы на подоконник, а малярам показал темно-зеленую бутылку. — Погоди, — сказал деловито маляр. «Не двигайся с места! Сейчас мы к тебе зайдем и разберемся!» Маляры вели себя деликатно, осмотрели потолок, дали профессору ценные советы насчет побелки, и только потом с благодарностью выпили по стакану пива. «Самогон изготовляешь?» – спросил с надеждой один из маляров, разглядывая колбы и банки. «Нет», – ответил профессор. «Вам не хочется вернуться к ремонту квартиры товарища Ложкина?» Маляры весело засмеялись. Минц смотрел на них внимательно, желая уловить момент, когда рвение трудиться охватит их с невиданной силой. Но маляры попрощались и ушли обратно во двор допивать песню. Было одиннадцать часов двадцать минут утра. Вскоре Гаврилова принесла сыну тарелку борща с двумя каплями средства профессора Минца. Пять капель дать сыну не решилась. Николай смотрел на мать подозрительно. Почему-то она не ругалась и не укоряла сына. Это было странно и даже опасно. Мать могла принять какое-нибудь тревожное решение, написать отцу в Вологду, вызвать дядю или пойти в техникум. Гаврилов ел борщ безо всякого удовольствия. Потом кое-как управился с котлетками и его потянула в сон. Николай включил музыку не на полную мощность и задремал на диване, прикрыв глаза учебником математики. Он верил, что когда спишь, то из книги в голову может что-нибудь прийти. Минц не мог работать. В расчетах что-то не ладилось. Маляры лениво спорили со старухой Ложкиной, которая призывала их вернуться на трудовой пост. Потом стали выяснять, кому первому идти за вином. Из окна Гавриловых доносилась музыка. За стол под сиренью сели Кац с Василием Васильевичем. Кац был на блютене и выздоравливал, а Василий Васильевич работал в ночную смену. Они ждали, когда подойдет кто еще из партнеров. Жена каца кричала из окна. — Валентин, сколько раз тебе говорила, чтобы починил выключатель? Ты же все равно ничего не делаешь. — Я заслуженно ничего не делаю, кисочка. — ответил Валя Кац. — Я на бюллетене по поводу гриппа. — Вот, — сказал сурово Минц, — эти будут у меня в числе подопытных. Он взял хозяйственную сумку и отправился в магазин. Там продавали сухое вино из Венгрии, но брали его слабо, без энтузиазма. Ждали, когда привезут Портвейн. Среди ожидавших уже был маляр. Минца он встретил как доброго знакомого и посоветовал ему и погодь деньги-то тратить. Сейчас портвейн выбросит там у Риммы еще четыре ящика». «Ничего», — смутился профессор Минц. «Мне для опыта. Мне не пить». «Для опыта можно и молоко», — сказал осуждающий человек с сизым носом. Цвет был такой интенсивный, что Минц засмотрелся на нос, а человек произнес с некоторой гордостью. «Это я загорал, кожа слезла». Римма поставила перед Минцем шесть бутылок сухого вина. «Большой опыт!» — оценил маляр. «В гости позовешь?» И тут Минц решился. «Всем ставлю!» — воскликнул он голосом загулявшего купчика «Все пьют!» В магазине стояли человек пятнадцать. Все, на взгляд Минца, бездельники. Все заслуживали перевоспитания. «И не думайте, и не мечтайте, чтобы распевать!» Возмутилась Римма, ложась большой грудью на прилавок и пронзая взглядом Минца. «Я вам покажу, алкоголики! Я живо милицию вызову!» «Пошли в парк», — предложил человек с сизым носом. «Здесь правды нет». Они остановились на минутку у автоматов с газированной водой. Минц мог бы поклясться, что ни один из его новых знакомых не приближался к ним ближе, чем на три шага но шесть стаканов, стоявших в автоматах, тут же исчезли. «Тебе первому», — сказал человек с сизым носом, вырывая зубами пробку. «Ты, старик, человек отзывчивый». «Нет, что вы, я потом», — ответил Минц, поняв, что совершил ошибку. «Как он подольет в вино свое средство? Ведь на него глядят пятнадцать пар глаз». «Не тяни, не мучь душу», — подропил маляр, поднося профессору стакан. «Погодите. Нашелся тут Минц. У меня одна штучка есть. Для крепости. Капнешь три капли, на десять градусов укрепляется». Профессор достал из стакана склянку и быстро накапал себе в стакан. На него смотрели недоверчиво и строго. «Не знаю я такого», — проговорил маляр. «А я читал. В одном журнале», — подтвердил человек с сизым носом. «Конденсатор называется». «Правильно», — ответил Минц и быстро выпил вино. Вино было прохладное, приятное на вкус. Профессор никогда не пил вина стаканами. К этому времени остальные пять стаканов тоже были наполнены. Владельцы их смотрели на профессора в ожидающие. Профессор тоже не спешил. Молчал. «Слушай, старик», — сказал Маляр, — «что-то ты меня не уважаешь». «А что?» — удивился Минц. Конденсатор, а капни не жалей. У тебя же целая бутылка. Рискованный психологический этюд удался. Но только по две капли, не больше. Смилостивался профессор, чтобы не раздражать собутыльников. Он капал поочередно в протянутые стаканы, хвалил себя за сообразительность и чуть не стал причиной острой вражды. — Это что же? — воскликнул вдруг маляр. — Ты ему почему три капли? «Мне три? Да ты глаза протри!» «Спокойно!» — втиснулся профессор между спорщиками. «Кому не хватило капли?» Маляр первым пригубил вино. Все смотрели на него. У профессора замерло сердце. Маляр опрокинул стакан, и вино с журчанием рухнуло в горло. Маляр вздохнул и сказал. «Десяти градусов не будет. Опять шесть прибавляет. Поверьте моему опыту». Остальные пришли к такому же выводу. Из парка шли дружно, весело, обнявшись, пели песни, уговаривали профессора еще раз заглянуть к Римме. Может, принесли Портвейн? У профессора шумело в голове. Ему было хорошо, тепло, и он полюбил этих таких разных и непохожих людей, которые еще не знают, какими трудолюбивыми они вскоре станут. У Риммы Портвейн был. Профессора проводили до дома и оставили у входа во двор, прислонив к стойке ворот. Первым его увидел Николай Гаврилов. Николай проснулся от странного, свербящего чувства. Ему чего-то хотелось. И чувство было таким незнакомым и будоражащим, что он встал у окна и начал рассуждать, чего же ему хочется. Руки сами нашли пыльную тряпку, и Николай начал стирать пыль с подоконника и рамы. В этот момент он увидел профессора и сказал тем, кто играл внизу в домино. «Смотрите, профессор-то насосался, как комар!» Слова Гаврилова возмутили Василия Васильевича, который велел подростку закрыть окно и прекратить хулиганство. Но потом Василий Васильевич поглядел все-таки в сторону ворот и был настолько поражен, что открыл рот и замолчал. а Аминц вспомнил, что у него еще много дел – и часть дел связана с людьми, которые сидят вокруг стола и стучат по нему костяшками домино». Профессор оторвался от столба и нащупал в одном кармане пузырек со средством, а в другом – недопитую бутылку портвейна, которую дали ему на прощание собутыльники. Вошедший во двор Корнелий Удалов подхватил профессора. «Выпьем и за работу», – сказал профессор Удалову. «Стыд какой!» — воскликнула Ложкина, закрывая окно. — Надо помочь человеку, — решил Ложкин. — Это какой-то заговор. Товарищ мин живет в нашем доме уже три месяца, и он не пьющий. — Вот и прорвало, — сказала старуха Ложкина. — Они иногда и по полгода терпят, а потом прорывает. Теперь мы с ним намучаемся. — Не хочу верить, — сказал Ложкин. Коля Гаврилов протирал тряпкой окно, но в разговоры внизу не вмешивался. Ему жаль было отрываться от такого увлекательного занятия. Профессор Минц, тяжело опираясь на удолово проследовал к столу. Соседи поднялись ему навстречу. — Выпьем, — произнес профессор строго. — За успехи и труда. Он широким жестом сеятеля провел перед лицами соседей бутылкой портвейна. Никто к бутылке не потянулся. «Не время», — ответил Удалов смущенно. «Если вечером в кругу и так далее, мы будем польщены». «И все-таки», — настаивал профессор, «вы должны уважать в моем лице науку. Я могу оскорбиться». «И наука оскорбится, и тогда произойдет нечто ужасное, чему нет названия». Василий Васильевич вздрогнул и сказал «Только из уважения». Профессор Минс поставил бутылку на стол, провел непослушными руками по карманам, будто отыскивая пистолет, и, к удивлению присутствующих, достал оттуда граненый стакан. «Вот», — сказал он, — «все будет по науке». Он капал из клянки в стакан, доливал вином и заставлял пить, приговаривая. Как лекарство, как настойку, как триоксазин. И соседи пили, не получая от этого никакого удовольствия и ощущая неловкость. Пили как касторку. Коля Гаврилов этого не видел. Он уже мыл пол и потому стоял на четвереньках. Один из маляров, который беспутничал с минцем в городском парке и за углом магазина, еще не вернулся. Он заблудился и пришел в тот дом, где завершил работу две недели назад. Зато другой подумал, что зря он здесь прохлаждается. Взял кисть и поспешил наверх к Ложкиным, предвкушая сладкое чувство приступа к любимой работе. «Спасибо», — сказал профессор Минц, сел на скамью и глубоко задумался. Он утомился. Ради науки пришлось отступить от некоторых принципов. соседи расходились В воротах показалась Гаврилова с хозяйской сумкой. Она возвращалась из магазина. Несчастная мать остановилась в воротах и прислушалась. Ее сын Коля не включил проигрыватель. Это было странно. Наверное, он заболел. Не отравила ли она ребенка с помощью профессора Минца? И тут Гаврилова увидела Минца, Минц сидел за столом, где соседи обычно играли в домино и, раскачиваясь, мычал какую-то песню. Над ним склонился Корнелий Удалов. В отдалении стояли Василь Васильевич с Валей Кацем, и вид у них был смущенный. «Что случилось?» – воскликнула Гаврилова и крикнула громко. «Коля! Где ты? Что с тобой, Коля?» Сердце ее почуяло неладное. Коля не отозвался. В этот момент он как раз отправился на кухню, чтобы вылить из таза грязную воду и набрать чистой. Ему хотелось вымыть пол снова, чтобы добиться первозданной белизны дерева. Гаврилова, метнув гневный взгляд в сторону Минца, побежала домой. "Я помогу вам", сказал Удалов, поддерживая Минца. "Я вас провожу". "Спасибо, друг", ответил профессор Минц. Они шли через двор в обнимку профессор навалился на Удалова, старуха Ложкина глядела на них в окно и качала головой с осуждением. То, что один из маляров вновь принялся за работу, удивило ее, но не настолько, чтобы забыть о позоре профессора. У дверей Минца с Удаловым обогнал второй маляр. Широкими шагами, подобно Петру Первому, он спешил на рабочее место. «С дороги!» — сказал он деловито. И профессор Минц понял что эксперимент удался. Удалов помог профессору прилечь на его узкую девичью кровать. Профессор тут же смежил веки и заснул. Удалов некоторое время стоял посреди комнаты, вдыхая запах химикалиев. Профессор вел себя странно, а Удалов не верил в случайность такого поведения. Профессор проснулся через три часа. Голова была чистой и готовой к новым испытаниям. Что-то хорошее и большое случилось в его жизни. Да, решена кардинальная проблема современности. Гениальный ум профессора нашел решение о загадке, которое не давалось в руки таким людям, как Ньютон, Парацельс и Раздобудька. За стеной слышалось шуршание и постукивание. Какие-то невнятные звуки доносились со двора. Профессор сел на кровати и сквозь скрип пружин услышал деликатный стук в дверь. «Войдите», — разрешил профессор. «Это я», — произнесла Гаврилова, шепотом протискиваясь в дверь. «Ну и как?» — спросил профессор, голосом зубного врача поглаживая лысину и легонько подмигивая несчастной матери. У Гавриловой были безумные глаза. «Ой», — сказала Гаврилова и села на край кровати. Она прижала ладони к покрасневшим щекам я не знаю». «Ну, чё, «Ну так чего же?» Профессор вскочил с кровати и быстрыми шагами начал мерить комнату. «Появилось ли трудолюбие? Я что-то не слышу музыки». «Какая там музыка?» — вздохнула Гаврилова. «Страшно мне. Два раза сегодня в обмороке лежала. При моей комплекции. Что он с полом сделал? Что он со мной сделал?» Тут добрая женщина зарыдала, и профессор Минс неловко утешал ее, дотрагиваясь до ее пышных волос, и предлагал ей воду в стакане. «Послушайте», — сказал он наконец, так как рыдания не прекращались, — «предлагаю вместе отправиться на место происшествия. Может, я смогу быть полезен». «Пойдем», — согласилась женщина сквозь рыдания «Если бы моя покойная мама...» коридоре им пришлось задержаться. Маляры, завершив ремонт квартиры Ложкиных, принялись за коридор, что в их задание не входило. Тем более, что рабочий день кончился. Маляры уже ободрали со стен старую краску, прокупоросили плоскости. Работали они споро, весело, с прибаутками, не тратя за зря ни минуты. Лишь на мгновение один из них оторвался от работы, чтобы подмигнуть профессору Минцу и кинуть ему вслед. «Что прохлаздаешься, дядя? Так и жизнь пролетит без пользы и без толку». Профессор был согласен с малярами. Он улыбнулся им доброй улыбкой. Старуха ложкина выглядывала в щелку двери, смотрела на маляров загнанно, потянула проходившего мимо профессора за руку и прошептала ему в ухо. «Я им...» «Ни одной копейки! Пусть не надеются! Они на государственной службе!» «А мы не за деньги, мамаша!» — услышал ее шепот маляр. «Сам труд увлекает нас! Это дороже всяких денег!» «И славы!» — добавил другой, размешивая краску в ведре. Во дворе глазам профессора предстало странное зрелище. Василий Васильевич с Валей Кацем благоустраивали территорию, подрезали кусты, разравнивали дорожки, подстригали траву. А сосед, имени которого профессор не знал, катил в ворота тачку с песком, чтобы соорудить песочницу для игр маленьким детям. Соседи трудились так самозабвенно, что не обратили на Минца никакого внимания. Гаврилова поглядела на них с некоторым страхом, и тут ей пришла в голову интересная мысль. «Это не выли Лев Христофорович?» спросила она. «Я», — скромно ответил профессор. «Ой, что же это делается?», — сказала Гаврилова. В этот момент во дворе показался Корнелий Удалов, который нес на плече две доски для детского загончика. Он услышал слова Гавриловой, и они укрепили его подозрения. А так как Удалов, в принципе, никогда не испытывал неприязни к труду, то лекарство профессора подействовало на него умеренно Он смог переселить страсть к работе, положил доски и последовал за профессором в квартиру Гавриловых. Квартира встретила профессора невероятной сказочной чистотой. Пол ее был выскреблен до серебряного блеска и покрыт сверкающей мастикой. В распахнутую дверь кухни были видны развешанные в ряд выстиранные занавески, вещи Коли Гаврилова и постельное белье а в промежутках между простынями блистали бока начищенных кастрюль. Самого Николая нигде не было видно. Гаврилова остановилась на пороге, не смея вступить в свой дом. «Коля!» – «Коля позвала она слабым голосом. «Коленька!» Коля не отозвался. Профессор тщательно вытер ноги о выстиранный половик и сделал шаг в комнату. Коля лежал на диване, обложившись учебниками и быстро конспектировал их содержание. Профессор склонился над ним и спросил. «Как вы себя чувствуете, молодой человек?» Коля отмахнулся от голоса, как от мухи, и подвинул к себе новый учебник. «Коля?» — спросил профессор. «Ты так много сделал сегодня. Не пора ли немного отдохнуть?» «Как вы заблуждаетесь!» — ответил ему Коля, не отрывая глаз от учебника. «Ведь столько надо совершить!» а жизнь девольски коротка. У меня задолженность за этот курс, а мне по-человечески глубоко и серьезно хочется пройти в этом году два курса, может, три. Так что, умоляю, не отрывайте меня от учебы». «Мальчик прав», — сказал профессор, оборачиваясь к Гавриловой и Удалову, наблюдавшим эту сцену от двери. ну он же переутомится», — сказала Гаврилова. «Он к этому непривычный». «Мама, не тревожься». — возразил на это Коля Гаврилов. — В мозгу человека используется жалкая часть работоспособных клеток. Ты не представляешь, мама, какие у меня резервы. Кстати, обед на плите, ужин там же. Пожалуйста, не утруждай себя излишним трудом. Отдохни, почитай, посмотри телевизор. У тебя же давление. Добрая женщина Гаврилова вновь зарыдала. Удалов с профессором спустились во двор. При виде соседей Удалову захотелось включиться в трудовой процесс но он сдержался и обернулся к Минцу. «Лев Христофорович», — сказал он проницательно, — «это ведь ваше средство. Вы у нас единственный химик. И гениальный», — без улыбки поддержал его профессор, довольный результатами эксперимента. «И без вреда для здоровья?» — спрашивал Удалов. «Без вреда», — отвечал профессор но с опасностью для образа жизни. «И скоро в производство?» — спросил Удалов, обламываясь, чтобы не тратить времени задаром сухие сучки на дереве. «Что в производство?» «Средства от лени». Удалов всегда брал быка за рога и называл вещи своими именами. «Поймите, мой друг», — сказал профессор, «какие бы лекарства не изобретала наука для исправления человеческих недостатков, Они всегда будут не более как протезами. Мы пока не можем химическим путем изменить натуру человека. Планомерное, последовательное, терпеливое воспитание человека-творца, человека-строителя — вот наша задача. — Так, значит, все вернется на свои места? Удалов был разочарован. — Боюсь, что так. — А если побольше дать? — Вот вы нам по капле давали. А ведь можно и по стакану. Что, вредно? Нет, средство безвредное. Но мы не имеем права проводить эксперименты, пока препарат не испытают в Москве, пока его не утвердит Министерство здравоохранения, пока мы не запатентуем его для избежания международных конфликтов. Ну зачем столько ждать? И причём здесь международные конфликты? Возмутился Удалов. «Очень просто». Лицо профессора приобрело мудрое и чуть печальное выражение. «Представьте себе, что средство попадет в лапы акул империализма, эксплуататоров и неоколонизаторов. Вы подумали о последствиях? Любое самое благородное изобретение может быть обращено во вред человечеству». «Да...» — вздохнул Удалов. Он представил себе, как владельцы плантаций в некоторых странах Латинской Америки будут выжимать с помощью нового препарата последние соки из батраков и сезонных рабочих. Как колонизаторы будут поить препаратом рабов в глубоких алмазных шахтах. Как будут неустанно строчить перьями наемные писаки и болтать в телевизор реакционные комментаторы. А дальше еще хуже. Неустанно и терпеливо будут рыть подкопы под банки ожесточённые гангстеры. День и ночь будут трудиться фальшивомонетчики. Нет, такое средство надо охранять, а не пропагандировать. Это Удалов высказал Минцу и тут же отправился пропалывать цветы на клумбе. Тёплый, душистый, приятный вечер опустился на город. Зажглись звёзды, ночные мотыльки бились о стёкла уличных фонарей. На реке протяжно и мирно загудел пароходик. Профессор Минц стоял у ворот и смотрел на улицу. По улице двигалась небольшая группа людей, вооруженных метлами и совками. Среди этих людей Минц узнал знакомые по утренним похождениям лица. Люди подметали улицы, по дороге некоторые из них останавливались, влезали на столбы и заменяли перегоревшие фонари. За этой группой тружеников шли толпой обыватели и рассуждали... Что все это может значить? То ли это заключенные, которым дали по 15 суток за мелкое хулиганство, ведь среди них были завзятые алкоголики и тунеядцы. То ли эта компания пытается выиграть какой-то спор или даже делает это из озорства. Но несмотря на насмешки, переродившиеся тунеядцы продолжали шефствовать по улице. Минц был встревожен. Он не смел никому признаться, что не предусмотрел таившийся в эксперименте опасности. Он не знал интенсивности взаимодействия препарата с бездельными клетками человеческого тела. Он не знал, когда закончится действие лекарства. За спиной Погосяна слышалось тяжелое дыхание маляров. Они неутомимо и воодушевленно красили стену дома в веселенький желтый цвет, и словно полярники, стремящиеся к полюсу, поддерживали друг друга примерами из жизни героев. На скамейке неутешно горевала Гаврилова. Ее сын уже одолел физику и химию за первое полугодие и для разнообразия решил переклеить обои, а потом перебрать паркет у соседки, одинокой женщины. Никто не обращал внимания на горе Гавриловой, Жильцы дома, за редким исключением, превращали ранее пустынную заднюю часть двора в спортивную площадку для молодежи всего квартала. Они уже вкопали столбы для баскетбола и волейбола и теперь сооружали небольшой бассейн для прыжков в воду. «Что делать? Что делать?» Беззвучно шевелились губы профессора. «Нужно противоядие». Он быстро миновал двор прижимаясь к стенам, чтобы не встретиться с затравленным взглядом гавриловой и поднялся к себе Брызги желтой краски бабочками залетали в распахнутое окно. профессор уселся за вычисления. он завершил их глубокой ночью. маляры уже кончили покраску дома и за неимением новой краски скребли забор, чтобы покрыть его мебельным лаком для придания благородного вида. жильцы дома уже выкопали бассейн обмазали его цементом и подводили к нему трубы. Лишь Василь Васильевич покинул свой пост. И то не по доброй воле. Просто его жена, беспокоясь за здоровье своего пожилого мужа, уговорила товарищей связать Василь Васильевича и отнести на кровать для отдыха. Василь Васильевич не соглашался засыпать. Беспокоился, как без него трудятся товарищи, подбадривал их с постели громкими советами и пожеланиями успехов в труде немции и пьяницы уже вычистили весь город набрались до реки там сортировали бревна по размеру и сорту и складывали их для погрузки на барже глубокой ночью Минс сделал два открытия во первых он вывел формулу ослабленного препарата который не вызывал в человеке ничего кроме нормального трудолюбия во вторых вычислил что действие средства, выведенного утром закончится примерно через час другой бы на месте минца отправился спать Но Минц был не таков. Он хотел на деле убедиться в правильности своих вычислений. Для этого надо было бодрствовать еще час. И Лев Христофорович решил потратить это время на приготовление ослабленной смеси. Правда, он пришел к выводу, что опыты с людьми слишком рискованы, и нормальный препарат он будет испытывать на ложкинском коте, который настолько обленился, что не ловит мышей. Для начала следовало найти бутыль с остатками препарата и разбавить его до кондиции. Бутылка нашлась в кармане пиджака. Над ней ее плескалась темная жидкость, которой хватило бы, чтобы на день привлечь к труду целое учреждение. Поставив бутылку на стол, Минц начал разыскивать пустую посуду. Он доставал бутылки, колбы, бутылочки и пузырьки с полки, из-под стола и из других мест. О некоторых он давно уже забыл, Другие вызывали в памяти профессора приятные воспоминания об удачах или тяжелые вздохи, свидетельствующие о временных отступлениях. Вот колба, в которой незаменимое средство от комаров, не убивающее их, но заставляющее отлететь на два метра в сторону. От этого средства пришлось отказаться, потому что в порядке естественного отбора комары отращивали хоботки длиной ровно в два метра и доставали ими профессора, из-за пределов охранной зоны. Вот средства для развития музыкального слуха, вот пробирки неизвестно с чем, вот бутыль со стимулятором роста для шампиньонов, под влиянием которого грибы за одну ночь достигали метрового размера. Профессор любовно перебирал сосуды и так увлекся, что не заметил, как пролетел час. Его вернул к действительности шум на дворе. Оказывается, маляры завершили работу и собирали кисти и ведра с некоторым удивлением, поглядывая на плоды своего труда. Соседи прервали сооружение бассейна и прощались, отходя ко сну. Поодиночке усталой походкой с реки возвращались тунеядцы. «Что-то будет завтра», – произнес Лев Христофорович и лег спать. Он питал надежды на то, что препарат не совсем выветрился из организмов хорошо потрудившихся людей. Профессор спал крепко и смотрел сны, в которых всегда находил темы для завтрашней научной работы. Он не слышал, как тихонько отворилась дверь, и темная человеческая фигура, прикрывая ладонью свет электрического фонарика, проникла внутрь и остановилась у порога. Луч фонарика робко обшарил комнату, задержался на мгновение на кровати. Зайчиком отразился от лысины профессора и замер на столе среди бутылочек. Человек на цыпочках подкрался к столу и остановился перед рядом сосудов. Он поднимал и просвечивал фонариком бутылки до тех пор, пока не отыскал нужную. Тогда он спрятал ее за пазуху и покинул комнату, беззвучно закрыв за собой дверь. Профессор безмятежно спал и видел во сне пути к решению задачи увеличения веса крупного рогатого скота. Утром профессор поднялся раньше всех и перед тем, как взяться за новые опыты, уселся у окна, глядя во двор. Первыми прошли на работу Василий Васильевич и Валя Кац. Были они оживлены и веселы. Казалось, вчерашнее переутомление никак на них не отразилось. «Как дела?» — спросил Минц. «Отлично, Лев Христофорович», — ответил Валя. «Сегодня после работы будем бассейн завершать. Вы к нам не присоединитесь?» с удовольствием согласился профессор настроение у него улучшилось на лицо был остаточный эффект возможно длительного свойства показался корнеле удалов он тоже спешил на работу при виде профессора он кивнул ему и почему то схватился за оттопыренный карман профессор не заподозрил ничего неладного и спросил как самочувствие корнели иванович лучше некуда ответил удалов и подмигнул ему. Вслед за удаловым вышел подросток, Николай Гаврилов, с учебниками и тетрадками под мышкой и сказал матери, высунувшейся из окна ему вслед. «Мама, не утруждай себя. У тебя давление. А картошку я почищу, как только вернусь с практики». Это тоже был добрый знак. Профессор проводил Гаврилова взглядом и потом перекинулся несколькими словами с его матерью. Убедившись, что препарат никому из его знакомых не повредил, профессор совершил разведочный поход в магазин к Римме. Римма скучала. Ей не с кем было воевать и ругаться. Вместо обычной нетерпеливой толпы тунеядцев в магазине ошивались лишь два субъекта, их лица профессору были незнакомы. Лев Христофорович купил у римы две бутылки лимонада и сказал тунеядцам лукава «Вы у меня еще напьетесь, вы еще потрудитесь, голубчики» туниядцы огрызнулись не поняв слов профессора а Минц поспешил домой по дороге он повстречался со знакомыми малярами они несли кисти и ведра на новый объект привет папаша сказали они профессору славно мы вчера потрудились сегодня не переутомляйтесь заботливо проговорил Минц. — не беспокойся не переутомимся ответили маляры ну и поработаем с удовольствием Счастливая улыбка не покидала лица профессора. Он дошел до угла Пушкинской улицы, и тут улыбка сменилась выражением крайней тревоги. Посреди Пушкинской улицы рядом с катком и генератором стояли группы-дорожники в оранжевых жилетах и пластиковых касках. Перед бригадой, как Суворов перед строем фоногорийского полка, шагал Удалов, держа в одной руке темную знакомую профессору бутылку в другой – столовую ложку. Он наливал в нее жидкость из бутылки и протягивал ложку очередному ремонтнику. «Это вакцина!» — приговаривал Удалов. «От эпидемии гриппа! Из области прислали по списку. Обязательный прием внутрь!» Рабочие и техники послушно раскрывали рты и принимали жидкость. «Корнелий Иванович, остановитесь!» — крикнул профессор, подбегая к Удалову. Но Удалов сначала убедился, что последний член бригады принял лекарство, лишь затем обернулся к профессору и отвел к стоящему подаль дерево. «Вы меня, конечно, простите, что без разрешения, но в интересах дела», сказал он вполголоса чтобы не услышали дорожники. «Они сегодня у меня до ночи проработают, а то квартальный план горит. Это не повредит. Пусть хоть разок выложатся». Я и в конторе вакцинацию провел, и в диспетчерской. По моим расчетам, к вечеру план выполним и выйдем в передовики. — Ну как же так? — укоризненно произнес профессор. — Вам же пришлось, наверное, ночью ко мне в комнату заходить. Вы же могли споткнуться, упасть. Добрый профессор был расстроен. — Не беспокойтесь, Лев Христофорович, — ответил Удалов. — Я же с фонариком. Он обернулся к дорожникам и сказал зычно «За работу, друзья!» Но с дорожниками творилось нечто странное. Они не стремились к лопатам и технике. Напевая, они сошлись в кружок, и бригадир помахал в воздухе рукой, наводя среди них музыкальный порядок. «Что происходит?» – удивился Удалов. Бригадир поднял ладонь кверху, призывая к молчанию, затем сказал «Раз, два, три!» И бригада затянула в четыре голоса сложную для исполнения грузинскую песню Сулико. Как пораженный громом, Удалов стоял под деревом. Окна в домах раскрывались, и люди прислушивались к пению, которому мог бы позавидовать ансамбль Арера. «Что?» Удалов гневно смотрел на профессора. «Это ваши штучки?» «Минутку». Профессор поднес к носу пустую бутылочку. «Я так и думал». В темноте вы перепутали посуду. Это препарат для исправления музыкального слуха и создания хоровых коллективов». «Ужас!» — воскликнул удалов. «И сколько они будут петь?» «Долго», ответил профессор. «Но что тогда творится в конторе?» «Не убивайтесь», — сказал профессор, прислушиваясь к стройному пению дорожников. Можно гарантировать, что ваша стройка возьмет в области первое место среди коллективов самодеятельности. Ну, что ж, сказал печально Удалов. Вот что-то. Конец истории. Великий гусляр. Продолжение следует. Читал Чейз.